Глава 31. 9 июля, пятница, Медвежье озеро. Диана вдруг проснулась, сама не зная от чего. В комнате было тихо и довольно светло, они забыли задернуть шторы, а уличные фонари, как всегда, горели очень ярко. Лился свет и из-за прикрытой двери ванной. Карпатский лежал рядом, глубоко и размеренно дышал, как безмятежно спящий человек но даже во сне обнимал ее одной рукой, словно контролируя, что она никуда не денется. Диана улыбнулась, глядя на его расслабленное лицо, а потом осторожно приподняла лежавшую на ней руку и выскользнула из кровати. Карпатский зашевелился, перевернулся на спину, но не проснулся. Диана на цыпочках прошла в ванную, плотно закрыла за собой дверь и посмотрела на себя в зеркало. Там слегка улыбалось хорошо знакомое лицо. Конечно, ничего не могло всерьез измениться то что она теперь больше знает о себе еще не значит что это как то ее меняет сила как это назвал нуридинов судя по всему была с ней всегда вероятно именно поэтому ведьма похитила ее в детстве и кто знает чем кончилось бы дело если бы не ребята которые забрали ее из того дома может быть она никогда не вернулась бы в привычный мир а жила бы сейчас в лесу а может вернулась и осознанно владела бы магией как софия Диану почему-то совсем не убедили ее заверения, что она пользовалась в работе обычным гипнозом. Когда все расходились из ресторана, она улучила момент и смогла практически тет а -тет задать Нуридинову важный для нее вопрос. «Скажите, а это страшно?» «Что именно?» — не понял он. «Владеть силой». Диана до конца не понимала, кто этот человек с неприметной внешностью университетского профессора, но не сомневалась, что он знает ответ. Но Рединов смущенно улыбнулся и ненадолго задумался. Знаете, в разное время я по-разному ответил бы на этот вопрос. А как вам кажется сейчас? Сейчас я скажу, что нет. Владеть силой не страшно. Прежде чем она успела облегченно выдохнуть, он поправил на носу очки и добавил. Страшно становится, когда сила начинает владеть тобой. Эти слова и сейчас звучали в ушах Дианы. Она чуть подалась вперед, наклонилась к зеркалу, желая лучше рассмотреть собственные глаза. Но внутри что-то испуганно ёкнуло. Отражение как будто на пару секунд затормозило, прежде чем повторить её движение. Забыв о желании посмотреть самой себе в глаза, Диана резко отпрянула, выпрямляясь и наблюдая за движением отражения. То тоже выпрямилось, но куда медленнее, словно были делать сделать то же, что и она. Диана нахмурилась. Отражение ухмыльнулось и склонило голову на бок. А потом вдруг перевело взгляд на что-то за ее спиной. Диана с тревогой обернулась. Оказалось, что дверь в ванной чуть приоткрылась, и в образовавшуюся щель заглядывает София. Диана резко выдохнула. «Это ты!» «Прости, не хотела тебя напугать». София слабо улыбнулась. «Что ты здесь делаешь? Как ты вошла?» Постучала, и твой парень меня впустил. Что-то случилось? Да, случилось. Идем со мной. Там нужна твоя помощь. С чем именно? Нет времени объяснять. Идем скорее. Да я хоть накину на себя что-то. Фыркнула Диана, демонстративно указывая на майку и трусики, в которых стояла. Да, конечно, прости. София сделала шаг назад, а Диана повернулась, чтобы взять висящий на стене халат. Краем глаза поймала свое отражение в зеркале. То. Тревожно махала ей рукой. Диана повернула голову, пытаясь понять, что именно ей пытаются показать, и обнаружила в отражении рядом с собой не Софию, а мертвого Алекса Найта, с петлей на шее и ножом в руке. И он как раз занёс нож, чтобы ударить её им. В первом часу ночи Игорь отправил Валеру с напарником обойти гостиницу снаружи, чтобы убедиться, что все спокойно. Еще троим охранникам предстояло совершить внутренний обход. Игорь велел всем держаться вместе и смотреть в оба. «Здесь же камера кругом!» — заметил Валера. «Зачем нам куда-то ходить?» Игорь только мрачно посмотрел на него и коротко велел. «Выполнять». Валера обиженно надулся и кивнул. Остальные и вовсе не решились ни спорить, ни задавать вопросы. Впрочем, Игорь все равно не стал бы им объяснять, что система наблюдения уже не единожды была скомпрометирована. Обход по коридорам требовался еще и для того, чтобы убедиться. Камеры транслируют реальную обстановку, а не запись пустоты. С ним в холле остался только Олег. Вместе они сидели перед многочисленными мониторами и наблюдали за передвижениями коллег через камеры. Тишина в гостинице висела гробовая. Игорь даже радио не дал включить, чтобы слышать каждый шорох. Поэтому они оба сразу заметили, когда загудел вдруг оживший лифт. Игорь быстро проверил трансляции из холов. Ни в одном никого не было. Так кто же вызвал лифт? Он резво вскочил, выбежал из комнаты охраны и приблизился к шахте, как раз когда кабина, спускавшаяся с третьего этажа, прошла мимо. Но с подземного этажа ведь нельзя вызвать лифт. Да и ключ, открывающий туда доступ, сейчас не вставлен. Игорь сделал шаг назад, расстегнул кобуру и достал пистолет, напряженно наблюдая за цифрами в окошке. Зависшая надолго единица переключилась на двойку и снова замерла. В тишине даже было слышно, как лифт тренькнул этажом выше. «Присмотри тут». Коротко приказал Игорь Олегу и метнулся на лестницу. Рация во второй руке зашипела, и в динамике раздался голос Олега. «Игорь, там из лифта какой-то хрен в черной мантии вышел. идет к Кристине. Как понял, Прием. «Понял тебя», — отозвался Игорь, нажав на кнопку. «Иду за ним. Прием. «Ребята, второй этаж, номер Кристины!» Тем временем передал Олег в эфир. «Прикройте Игоря. Повторяю, на втором этаже у номера Кристины нужна...» Его голос вдруг оборвался, словно он отпустил кнопку на рации раньше, чем следовало. Игорь тем временем выскочил в уже пустой холл на втором этаже и стремительно зашагал по коридору к номеру Кристины, напряженно прислушиваясь. Ковровая дорожка, конечно, гасила звуки шагов, но магнитные замки и двери открывались довольно шумно, не говоря уже о необходимом при закрытии хлопке. Но ничего из этого он так и не услышал. А на площадке перед улучшенным номером, когда он туда дошел, снова никого не оказалось. Коридор, разгибаясь, под 90 градусов тянулся дальше, но в нем никого не было видно. Вторая лестница, находившаяся тут же, давала возможность как подняться, так и спуститься, но и на ней в пределах видимости никого не было. Олег, куда он делся? Спросил Игорь, нажав на кнопку рации. Прием! Рация коротко зашипела, но ответа не последовало. Олег, ответь! Прием! И снова шипение и тишина. «Олег, мать твою! Ты где?» На лестнице наверху послышался топот ног. Игорь инстинктивно направил на звук дула пистолета, хотя уже понял, что это не хрен в черной мантии, а его же коллеги. Значит, тот не наверх пошел, иначе они бы с ним столкнулись. «Что происходит?» — спросил кто-то. Но Игорь уже шагнул на лестничный пролет, ведущий вниз, и только коротко велел. «Двое здесь, один за мной!» Дверь номера приоткрылась, и в образовавшуюся щель выскользнула София. Она попыталась закрыть ее как можно тише, но хлопка и щелчка все же избежать не удалось, а на ручке двери остались следы крови. София торопливо направилась по коридору к главному холу. За стойкой администратора никого не было, но из комнаты охраны доносился голос мужчины. Ребята, второй этаж, номер Кристины. Прикройте, Игоря. Надеясь, что охранник слишком занят разговором по рации и отслеживанием камер, София пересекла холл, направляясь к двери с табличкой только для персонала. Ей почти удалось добраться до нее, когда она услышала. «На втором этаже у номера Кристины нужна...» «Эй, дамочка! Вы куда? Туда нельзя!» София вздохнула, крепче сжав в правой руке рукоять ножа, пока охранник подходил к ней и пробормотала. «А мог бы еще жить и жить...» Диана дернулась, пытаясь увернуться от удара, и реальность мгновенно перевернулась. Исчезли яркий свет ванной комнаты и зеркало вместе со странно ведущим себя отражением. Вокруг стало темно, а она сама оказалась на мягком матрасе своей кровати. «Ди, ты чего?» — сонно прохрипел Карпатский, приподнимаясь на локте. «Это не София», — только и смогла прошептать в ответ Диана. Ее голос тоже пока плохо слушался, но сознание быстро прояснилось. Она села на кровать и возбужденно посмотрела сквозь полутьму на Карпатского. Тот лишь пару раз моргнул, пытаясь осмыслить ее слова. «Что? Почему?» Мы же задавались вопросом, что получил созданный лабиринтом убийца от Марии Смирновой. София первая предположила, что на нем могли быть ожоги, которых мы не видели. Но что, если вместо ожогов или кроме них он получил способность притворяться кем-то другим? Карпатский тоже сел, обдумывая ее слова, и вскоре мотнул головой. «Нет, кем-то другим притворялась не Мария, а Оксана, которая ее убила». «Да, но по сути это получилось как? Марию Смирнову опознали и похоронили под чужим именем?» «Как кого-то другого», — задумчиво повторил Карпатский. «В этом есть смысл, наверное». «Если задуматься, то Софии вообще неоткуда было взяться в том лабиринте», — продолжила рассуждать Диана. «Четыре зеркала, четыре похищения. Семья Селезнёвых была похищена за раз». «Оставшиеся три зеркала достались нам троим, мне, Юле и Кристине». «Нуридинов говорил, что тебя и Юлю могли отправить в лабиринт одним зеркалом. Вы ведь почти одновременно пропали». «Но разве в этом случае мы с Юлей не должны были оказаться в одном помещении? Ведь Селезнёвы переместились все вместе, как и стояли перед зеркалом. Даже если учесть, что мы с Юлей были без сознания и нас могли растащить потом по разным комнатам, кто мог это сделать в лабиринте?» «И это, черт возьми, тоже звучит логично. Пробормотал карпатский. почему ты раньше все это не сказала. Диана пожала плечами. Кажется, я все это поняла только когда уснула. Кстати, еще в копилку аргументов. София привлекла наше внимание криками. Она не вышла из комнаты сама, ее выпустили мы. Она не смогла сказать, кто был в комнате вместе с ней, мол, не видела. Даже то, что в ее комнате было зеркало, мы лишь предположили. Вполне возможно его там и не было, как и мертвеца. Или же она изначально и была тем мертвецом. Наверное, я еще не до конца проснулся, но я не успеваю за ходом твоей мысли, признался Карпатский. Ну, Алекс Найт к тому времени уже тоже должен был быть в лабиринте. Где-то же он был. Но пока с нами была София, мы его не видели, как не видели убийцу с лицом Найта после того, как снова встретились с Софией. Постой. Но Алекс Найт ведь не мог притвориться Софией до того, как его объединила с Марией Смирновой. Диана задумалась и была вынуждена кивнуть. «Да, ты прав. С этим не до конца понятно». «Почему? Почему я не подумала об этом раньше?» — корил себя Нуридинов, чуть ли не бегом спускаясь по ступенькам. «Почему сразу не проверил зеркала?» «Хорошо, что его номер находился рядом с лестницей, как и номера Савина и Софии на первом этаже». Врываться к девушке посреди ночи, наверное, не лучшая идея. Но если внезапно осенившая его в полудреме догадка окажется верной, это будет оправдано. А если нет, что ж он извинится? Добравшись до нужного номера, Нуридинов даже стучать не стал, просто приложил карточку к магнитному замку, благо та открывала любые. Он и без нее, конечно, справился бы, но все же с ключом быстрее. «София!» — позвал он негромко, открывая двери и переступая порог. «У меня к вам вопрос!» Погруженная во мрак комната ответила тишиной. Нуридинов щелкнул выключателем, и свет залил пустое помещение и нетронутую кровать. В ванной комнате тоже оказалось пусто. Софии здесь уже не было. Где же ее теперь искать? Он снова вышел в коридор. Наверху слышались встревоженные мужские голоса. «Точно охрана!» «И камеры наблюдения!» «Вот самый простой способ найти Софию!» Нуридинов уже сделал шаг к лестнице когда его взгляд зацепился за ручку соседней двери. Вернее, за свежие пятна крови на ней. Это был номер Савина. «Господи!» — пробормотал Нуридинов, торопливо приложил карточку и открыл уже эту дверь. «Денис!» — он снова щелкнул выключателем и громко охнул. Савин неподвижно лежал на залитой кровью кровати. Юля еще не успела толком уснуть, когда раздался стук в дверь в первую секунду она испугалась сердце в груди встрепенулось и забилось быстрее почему то первая ее мысль была про артема застрявшего в лабиринте если задуматься то стук в дверь который она время от времени слышала когда гостиница только начинала работать был очень похож на тот что звучал в лабиринте когда диана вытаскивала их оттуда мог ли все это время именно артем стучать в ее дверь находясь на своем уровне бытия как это называл нуридинов «Если задуматься, то лабиринт с его коридорами и дверями чем-то похож на гостиницу. И если ее построил человек, который хочет вытащить Артема в реальный мир, возможно, эти места каким-то образом связаны?» Все эти мысли пронеслись в голове Юли за секунды, прошедшие между первой и второй сериями ударов. Ко второй ее сознание прояснилось, и она поняла, что стук совсем не похож на то, что она слышала раньше. «Бояться нечего». В гостинице только свои. Скорее всего, это Игорь. Вероятно, снова что-то случилось, и требуется их с Владом присутствие. Она с неохотой выбралась из-под одеяла, взяла оставленный на спинке стула халат и направилась к двери. С той стороны опять нетерпеливо тарабанили. В чем дело? Сонно поинтересовался, наконец, тоже проснувшийся Влад. «Не знаю, кто-то пришел. Сейчас все выясним. Спроси, кто там» но юля не успела отреагировать она уже дошла до двери и нажала на ручку открывая ее стой окликнул грубый голос едва нуридинов вновь переступил порог комнаты савина он замер инстинктивно поднял руки вверх когда увидел направленные на него дуло пистолета два дула поскольку за спиной хорошо знакомого ему игоря маячил еще один охранник спокойно это я Однако мужчины совершенно не прониклись его миролюбивым тоном. Вероятно, им мешала кровь, поблескивающая у него на руках. «Там Савин, он ранен», — пояснил Нуридинов, слегка нервничая. «Нужно было идти и искать убийцу, пока он не добрался еще до кого-нибудь, а не стоять здесь». «София не та, за кого себя выдает. Игорь скосил взгляд на дверь и через секунду кивнул, опуская пистолет. Вероятно, видел по камерам наблюдения, как София переходила из своего номера в соседний. Второй охранник, пусть и с заминкой, но повторил это движение. Нужно найти ее. С этими словами Нуридинов торопливо зашагал к холлу, все еще рассчитывая на камеры. Но первое, что увидел, это разлитую на полу кровь и тело рядом с дверью в помещение для персонала. Горло мужчины было в крови. Игорь первым метнулся к нему, присел рядом, пытаясь нащупать пульс. Но потом встал и покачал головой, давая понять, что этого парня уже не спасти. Кровью была испачкана и ручка двери, у которой погиб охранник. Теперь и без камер становилось понятно, куда направилась София. Видимо, бедняга пытался ее остановить. Скорее! велел Нуридинов, прикладывая карточку к замку и гадая, до кого еще успел добраться убийца. Он в волнении потянул на себя дверь, но замер, так и не переступив порог. Нет. Софии в коридоре не было. Только Диана и майор Карпатский. Они стояли у комнаты Федоровых, дверь в которую как раз открылась. На пороге появилась Юля в белом гостиничном халате. Сначала она увидела своих гостей, а потом заметила и Нуридинова. Игорь с коллегой уже тоже просочились в коридор, чем очень встревожили Юлю. «В чем дело? Что происходит?» На Савина напали. Несколько раз ударили ножом. Сообщил Нуридинов, демонстрируя кровь на своих руках. «О, Господи!» выдохнула Диана. «Он жив», — заверил Нуридинов. «Пока. Но очень плохо, без сознания. Я сделал для него что мог и вызвал скорую». «А София?» — с тревогой уточнила Юля. «Это не София!» — взволнованно ответила Диана, прежде чем он успел открыть рот. «Эта тварь лишь прикинулась Софией!» «Под ее личиной из лабиринта выбрался убийца, которого создало сочетание ритуалов», — добавил Нуридинов. «Он напал на Савина, убил одного из ваших охранников и пошел куда-то сюда!» Ну, как он сюда попал?» — нахмурилась Юля. «Я сделал Савину доступ в этот коридор», — пояснил появившийся за спиной Юли Влад. «Возможно, она...» «Или оно воспользовалось его картой?» «И куда оно могло пойти?» Карпатский опасливо обернулся, глядя в дальний конец коридора. «Зеркала...» Выдохнул Нуридинов и торопливо зашагал к кухне для персонала. Остальные последовали за ним. Кровь на ручке двери подтверждала его догадку. Но в этот раз Игорь вошел первым. Впрочем, в кухне все равно никого не оказалось. Только четыре зеркала стояли на тех местах, где они их оставили. На поверхности каждого кровью был нарисован все тот же ведьмовской символ. Оно что? Ушло обратно в лабиринт? Недоверчиво предположила Диана. Но Рединов проверил и покачал головой. Нет. Эти зеркала пустые. Все четыре. В них больше никого нет. Тогда где же су... То есть это существо? задалась вопросом Юля. Игорь тем временем пересек кухню и проверил окно. То оказалось лишь прикрыто с внешней стороны, а не закрыто изнутри. Ушло лаконично сообщил он. «И что же теперь нам делать?» встревоженно поинтересовался Карпатский. «Ничего», — вздохнул Нуридинов. «Теперь мы уже ничего не можем с этим сделать».